Около часа дня он вернулся и вошел в гостиную приората в сопровождении уравновешенного и очкастого джентльмена, несомненно, кельтского происхождения, которого он представил доктор Джеймс О'Мелли, дамы и господа, доктор медицины, Дублин. Леди Эссингтон и ее сын поклонились, достопочтенный Феликс и миссис Карротерс также. Затем сын ее светлости заговорил обычным, чуть вульгарным, откровенным образом — И все же, Делан, где вас черти носят?» — спросил он. «Почему вы так неожиданно умчались?» «Феликс говорит, что у вас для всех нас есть сюрприз, и вот мы ждем. Приступайте к вручению». «Очень хорошо, так и будет», — ответил Клик. «Но прежде всего позвольте мне снять бесполезную маску и признать, что я не офицер индийской армии, а простой полицейский детектив, которого иногда зовут Джордж Хедленд, ваша светлость, а иногда...» «Джордж Хэдленд», — вскочила графиня, вставая и снова садясь, бледная и потрясённая. — «вы пришли. Вы пришли, в конце концов. Спасибо, спасибо. Я знаю, что детективы вынуждены работать под чужой личиной. Вы знаете? Вы должны знать», — добавила она, обращаясь к достопочтенному Феликсу и его жене. «Я послала за ним. Я привела его сюда». Я хочу знать, и я буду знать, чья рука отнимает жизнь у Стратмара, ребенка моего ребенка, для меня самого дорогого существа во всем мире. Мне все равно, что я страдаю, мне все равно, что я теряю, мне все равно, если суды присудят его опеку незнакомому человеку. Главное, чтобы его дорогая и маленькая жизнь была спасена, и он оказался вне опасности». Настоящая любовь сияла в ее лице и глазах, когда она это сказала, — И эта уверенность удивила Кэрротерс и его жену так же, как слова, которые она произнесла. «Боже мой, правда ли это?» Достопочтенный Феликс повернулся к клику, «вас пригласила и она тоже». «Она также работала для спасения мальчика?» «Да», — подтвердил детектив. «Я поступил на ее службу под именем Джорджа Хэрдленда, мистер Кэрротерс, на службу хорошей женщине, которую я недооценил» и потому назвался вымышленным именем. Ну, вам я представлюсь более известным. Именем Гамильтон Клик. Клик? Ее светлость и ее сын вскочили с быстротой молнии. На миг повисла тишина, а затем... Ну, я тащусь, — выпалил молодой Эссингтон. Великий Клик у нас в гостях! И снова сел с важным видом. Да, Клик, мой друг. Отлично, дамы и господа. А теперь, когда маска снята... Позвольте мне рассказать вам небольшую историю, которая... Нет, простите, мистер Эйсингтон, не выходите из комнаты, пожалуйста. Вам тоже полезно послушать. А я не собирался уходить. Хотел только закрыть дверь. Ага, вижу. Разрешите начать? Теперь, дамы и господа, прошло ровно 14 дней. С тех пор, как наш друг, доктор Омелли, ехавший из Портсмута на своем мотоцикле после посещения пациента, который умер в тот день, Был сломлен сильной жарой и попытками отбиться от воинственной сороки, которая вылетела из леса и настойчиво атаковала его, и, упав на землю, потерял сознание. Когда он пришел в себя, он находился в больнице Чаринг-Кросс. и все, что он знал о своем спасении, было то, что автомобилист, который подобрал его, отвез его в больницу и передал властям. Однако сам он не смог указать точное место аварии. Иначе у нас не было бы той чрезвычайно интересной рекламы, которую господин Эссингтон зачитал в этот вечер. Доктор потерял маленькую черную сумку с чем-то чрезвычайно ценным, что он вез, и которая содержит решение нашей интересной загадки. «Как?» — спросите вы. «Пойдемте со мной все вместе в комнату мистера Кэррутерса, где спит его светлость, и узнаем это сами». Они поднялись и последовали за детективом наверх, и там, в тускло освещенной комнате, спящий ребенок лежал со старой тряпичной куклой, прижатой к нему близко, а раскрашенное лицо куклы лежало на изгибе его маленькой шеи. «Вы хотите знать, откуда происходят эти таинственные атаки? Кто и что вредит ребенку?» — сказал Клик, когда подошел вперед на цыпочках и, осторожно взяв куклу, поднял ее. Вот он враг, вот эта кукла. Вы хотите знать, как? С помощью этого, смотрите, видите, он вонзил лезвие карманного ножа в куклу и одним махом распорол ее и, опустив пальцы, вытащил из ваты и тряпок, которыми она была наполнена, тонкий стеклянный флакон с закрытой пробкой, в котором что-то светилось и испускало искры света, мерцающие и горящие беспокойным огнем. — Это все, доктор? — спросил он, держа вещь. — Да, боже мой, да! — закричал тот, хватаясь за него. — Чудо небес, конечно, то, что ребенок не был изуродован на всю жизнь или, возможно, не словил смертельную дозу. — Половинки зерна? — Половина зерна Радия, дамы и господа. Ее достаточно, чтобы прожечь дыру в самом дьяволе, если он пролежит достаточно долго. — Радий. Слово повисло в воздухе, и две женщины, и двое мужчин столпились чтобы посмотреть на таинственное вещество, недавно открытое наукой. Ради в кукле? ради? Я говорю, Деланд, я имею в виду мистер Клик. Во имя Бога, кто мог положить туда проклятое вещество?» «Ваша сорока, мистер Эссингтон», — ответил Клик и кратко рассказал о Марте, о порванной кукле и сороке, которая влетела в комнату, пока девушки не было. Несчастная птица, должно быть, подняла ампулу, когда доктор упал и потерял сознание, а открытый пакет лежал без присмотра. И со своей склонностью к краже и сокрытию вещей она полетела с трофеем в детскую и спрятала его в порванную куклу. Конечно, Марта не видела флакона, когда зашивала куклу, но царапина, которую она получила от сороки, соприкоснулась с веществом, что «нет, мистер Каротерс, никто не виноват». Никто не пытался ранить его светлость. Виноват только случай, а он не может быть наказан. Что касается вознаграждения, сделайте мне одолжение, дорогой друг. Присмотрите, чтобы этот молодой парень получал достаточно дохода от поместья, чтобы продолжить свой курс в Оксфорде, и все. Это не было, однако, все. Пока Клик говорил, произошло странное и даже поразительное вторжение. Слуга, осторожно открыв дверь, вошел в комнату с небольшим серебряным подносом, на котором лежало письмо. «Ну, на мой взгляд, Джонстон, это довольно оригинальное представление, не так ли?» — воскликнул Кэрротер с возмущенным вторжением. «Прошу прощения, сэр, но я постучал», — извинился он. «На самом деле я дважды постучал, но, казалось, никто не слышал, и так как мне сказали, это был вопрос не только жизни, но и смерти, я предположил, что могу войти». Письмо лейтенанту Деланду, сэр. Джентльмен по имени Нерком в машине, сэр, у двери, попросил меня доставить его сразу и при любых обстоятельствах. Клик посмотрел на письмо, увидел, что оно было заключено в простой безадресный конверт, попросил прощения и вышел с ним в коридор. То, что Нерком рискнул оторвать его от дела, не зная, каков результат расследования, и рискуя расследование сорвать, значило многое. Это значило, что послание в конверте... Обладает невероятной важностью. Тряхнув руками, он порвал конверт и развернул лист бумаги, лежавший внутри. Там была только одна строчка, но эта строчка, написанная этой рукой, позвала бы его с конца света. «Приезжай ко мне без промедления!» — Элиза. Прочитал он и пулей помчался вниз. В нижнем зале стоял дворецкий, держа шляпу и пальто клика на готове, чтобы тот сразу же запрыгнул в них. — Мой молодой слуга, известите его как можно быстрее, — распорядился клик, схватив шляпу и поспешно накинув пальто. — Он уже снаружи, сэр, в машине с тем джентльменом, — ответил дворецкий. Затем открыл дверь и отошел в сторону, удерживая ее и почтительно кланяясь. Свет из холла, пронизывая ночь, освещал короткую лестницу, синий лимузин у ее основания с Ленардом на сиденье водителя. Доллопс стоял рядом, а на ступеньке застыл нерком, Держа открытой дверь машины, и выглядел странно бледным и торжественным. — Что, она больна? С ней что-нибудь случилось? Клик вытолкнул из себя три вопроса одним непрерывным вздохом, когда он сбежал по ступенькам и схватил начальника за руку. — Говори, не стой, глядя на меня, как на икону. — Что-то не так с Мислорн? Все в порядке. — Слава богу. Тогда почему? Зачем? — По какой причине она послала за мной? Где она? Говори. — В городе. — Ждет тебя в посольстве Маравии. У! — Боже мой, как она там оказалась? — Я отвез ее. — Ты сказал мне, что если с тобой что-нибудь случится, я подумал, что она должна знать. — Пожалуйста, садись и поехали, сэр. Сир, я не знаю правильную форму обращения. У меня никогда не было личных отношений с королевскими особами. Рука, которая лежала на его руке, сжалась, когда слово «королевские особы» было произнесено. Теперь рука расслабилась, но Нерком едва узнал голос друга, настолько странно он дрожал. «Говори, пожалуйста, что ты узнал? Что ты знаешь обо мне?» «То, что все в мире узнают завтра». Граф Ирма сказал. «Граф Ирма прибыл, как специальный посланник народа, за сыном королевы Кармы. За королем, которого они хотят возвести на трон своей страны. За тобой», — бросил Нерком, волнуясь. «Наконец-то все вышло на поверхность, и теперь я знаю». — Увы, я должен потерять тебя. Моравия, в конце концов, заберет тебя у меня. У тебя есть собственный дворец, а не домик в Шотландии. Залезайте, пожалуйста, сэр, сир, ваше величество, садитесь, они ждут вас в посольстве. Садитесь и поезжайте. Удачи вам. Будьте здоровы. Я имею в виду то, что я сказал. Мое сердце разбито, клик, но я отвечаю за каждое слово. Освободите место и для меня там, вы двое». А затем гони в посольство так быстро, как только сможешь, Ленард. Его Величество готов выехать. Пока нет. Тихо возразил клик. Затем рука потянулась изнутри лимузина, упала на плечо мистера Неркома и, сжавшись там, потянула его в машину. Твое старое место, мой друг, здесь, рядом со мной. Моя память не короткая, и мои чувства неизменчивы. Хорошо. А теперь поехали, Ленард, вперед. Затем дверь со стуком закрылась, лимузин загудел, и как в те старые дни, когда звал закон, а не золото трона, машина понеслась в Лондон. Закончилась эта гонка перед посольством Моравии. Несмотря на поздний час, здание напоминало шар света. Повсюду трепетали флаги и искрили цветы, гирлянды и букеты, и, взглянув вверх по ступенькам, по которым алая ковровая дорожка бежала К самому бордюрному камню Клик увидел двойную линию солдат, сверкающих белым и серебром цветах Моравской королевской гвардии в перчатках и в шлемах, стоящих со шпагами в салюте в ожидании его появления. А над арочным дверным проемом сверкали королевские штандарты, и над ними в мерцающих газовых струях лавровый венок, окружавший монограмму «М.Р.,», которая обозначала «Максимилиан Рекс», — Вот, наконец, и мы, сэр, — объявил нерком, когда машина остановилась, и, выбравшись из машины, придержал дверь для клика. Впоследствии он объявил, что это был самый приятный момент в его жизни. Когда нога клика коснулась темно-красного ковра, душа детектива затрепетала в такт величественной мелодии государственного гимна Моравии, эскорт спустился по ковру и по ступенькам выстроился в линию по обе стороны от ковровой дорожки. Клик поднялся по ступенькам и спустился по длинному залу, сопровождаемый хором «Виват Максимилиан». Гордо гремел гимн. Затем на мгновение эскорт отступил, двери открылись, и клик оказался в обширной зале, пылающей огнями, наполненной эхом многоголосого «Виват», и, оглядываясь вокруг, увидел, что он был окружен собранием людей, стоящих на коленях, и один человек, в частности, застыл у его ног, рыдая. Он посмотрел вниз и увидел, что этим человеком был граф Ирма. Клик улыбнулся и протянул ему руку. Граф наклонился и коснулся ладони Клика губами. «Ваше Величество, я никогда не забывал. Государь, я работал для того, чтобы этот момент когда-то наступил, с той ночи», — заверил он. «Я бы боролся до последней капли крови, если бы это было необходимо, но этого не потребовалось». Видите, такова была воля Бога, и это была воля нашего народа. Мой народ повторил клик, его голова запрокинулась, его глаза горели гордостью и счастьем, которое невозможно передать словами «О, Моравия! Дорогая земля! Дорогая страна моя!» Но едва восторг от этой мысли завладел им, как его взгляд заскользил по собравшимся в поисках той, что должна была быть здесь, рядом с ним, и разделить с ним этот триумф. Она пришла для этой цели, так сказал Нерком, где она была тогда, почему она держалась на заднем плане, и в этот самый момент клик увидел ее. Собрание поднялось с колен, и она тоже, хотя она держалась в стороне, в дальнем конце зала. На ее губах играла улыбка, но даже на таком расстоянии он мог видеть, что она была очень-очень бледна и что в ее дорогих глазах стояла тень боли. «Мы оба боролись за идеал, граф», — сказал он со счастливой тихой улыбкой, — «вот мой, вот за что боролся я». И, пройдя через зал, он направился прямо к Элизе, протянув обе руки к ней, и его лицо сияло. Но не нужно было тихого шороха возмущенных голосов, который послышался со всех сторон, чтобы омрачить радость его духа. Ибо при его приближении Элиза сделала глубокий реверанс, который благовоспитанная девушка обязана сделать перед особой королевской крови, и отступила назад. — Элиза! — воскликнул он. — Любовь моя, не делай глупостей. — Слишком глупо думать, что протокол может стоять между нами. — Возьми меня за руку, возьми, Ваше Величество, возьми, говорю тебе, — повторил он почти грубо. «Боже, ты думаешь, что это может иметь какое-то значение? Возьми мою руку, ты слышишь?» На этот раз она повиновалась ему. Но когда ее пальцы успокоились в его пальцах, он увидел, что она сняла кольцо, знак их помолвки исчез. Однако он привлек ее к себе со страстной жестокостью, которая была сама по себе упреком. «Не могла же ты так подло подумать обо мне!» «Не могла!» — закричал он. «Где кольцо?» в моем кармане. Я сняла его, когда услышала... Надень его снова. Или нет. Отдай мне. И позволь мне сделать это самому здесь, перед всеми ними. У королей должны быть королевы, не так ли? Ты всегда была моей. Ты всегда будешь моей. Даже день нашей свадьбы не изменится. Тише, — ответила она. Долг перед страной должен всегда стоять на первом месте для короля. Долг? — Ну, короли в конце концов тоже мужчины, и первым долгом мужчины является единственная женщина его сердца. Не для короля. Есть другое правило, другой закон. Отпусти меня, пожалуйста. Я знаю, я полностью понимаю, что с тобой было бы иначе, если бы это было возможно, но это цена, которую нужно заплатить за корону, дорогой. Король должен жениться на дочери короля, а не на женщине из народа. Это закон всех королевств, неизменный закон. Это было так, он забыл это. И теперь он столкнулся с жестокой правдой. Какое-то время он молчал, он побледнел, свет медленно исчез из его глаз. Затем он внезапно оглядел сверкающую залу и уставился на графа Ирму. «Это было бы невозможно?» — спросил он. «Она не сможет стать королевой, сэр». Выбор народа в этом отношении будет зависеть от наследственной принцессы Дунайской. Я уже объяснил это, но Если будет удовольствием для вашего величества взять марганатическую жену, отставить, — голос клика стал истинно королевским и был исполнен гнева. Итак, мне предложено продать свою честь за корону, разрушить жизнь женщины ради королевства и стать прелюбодеем ради трона и Скипетра. Но, ваше величество, долг перед страной — это святое. Не так священно, как искупление, граф. А отрекаясь от любви и чести, я отрекусь от Бога. Моравия забыла меня однажды, она снова меня забудет. Она должна меня забыть. Мои лорды и джентльмены, я отказываюсь от вашего лесного предложения. Мое единственное королевство здесь, в руках моей любимой женщины. Иди со мной, Элиза. «Будь со мной всегда. Ты сказала, что согласна стать моей женой. Иди со мной, дорогая, как моя королева и моя жена». И обняв ее, и прижав ее к себе, и повернувшись спиной к огням, флагам и сверкающей гвардии, он прошел с поднятой головой сквозь бормотание и шушуканье. Прошел вместе с ней, сел в синий лимузин, возвращаясь к службе в Скотланд-Ярде, к дружбе, любви и чести» которые являются истинной короной человеческой жизни. У подножия ступени Нерком и Долопс догнали его, и нетерпеливая рука мальчишки тронула его за рукав. «Начальник, вы классный! Как вы отбрили этих индюков! Люблю вас, сэр!» — сказал он с каким-то рыданием в голосе. «Я рад, что вы это бросили. Мне было больно думать, что мне придется называть вас сир до конца моих дней».